Глава 27 «Что это?» – испуганно вскрикнул Сан лин и дернулся подо мной, явно с просонок не соображая, что вообще происходит. Именно в этот момент скорлупа окончательно лопнула и из яйца на подушку прямо под нос ошалевшему. От таких приключений лису вывалилось нечто мокрое, сморченное, слипшееся и орущее во весь зубастый рот. Орала она пронзительно, когтила подушку тоже неплохо, а глазенки, которыми ему полагалось высмотреть новую мамочку, зажмурила напрочь игнорируя сюжетный процесс запечатления. И ползло куда-то не туда, в сторону края кровати. «Ты хочешь скормить меня этому чудовищу?» «Нет, тела, нет дела!» — внезапно заорал подо мной Лис, сделав какие-то свои выводы. «Я живым не дамся!» «Да чтоб вас обоих!» — от души пожелала я, одной рукой продолжая удерживать линию, а другой подправляя траекторию страховидлой. «В глаза смотреть!» «Отпусти!» — одновременно со мной забложил несчастный пленник, и я могла его понять. «Не каждый день под самым носом такая жуть вылупляется. Куда там чужим из одноименного фильма?» «Хреночки, теперь это твое!» – пропыхтела я, стараясь не свалиться с жертвы, которая хоть и оставалась привязанной за руки и за ноги, но задницей дергать вполне могла, чем и занялась, словно норовистый скакун. Линь пытался сбросить меня со спины, цепляясь за него, как клещ. Мы оба орали. тигр успешно нам подпевал. Короче, не погреб, а один сплошной дурдом» который резко прекратился, когда этот ненормальный птенец открыл, наконец, слипшиеся глаза. Они внезапно оказались красивыми, зелено-золотистыми. Зверь заткнулся первым, зачарованно уставившись в лицо жертвы. Сан лин поперхнулся матерным воплем и прекратил извиваться подо мной. Я тоже замерла, боясь дышать. И тихо выругалась под нос, потому что непонятная крокозябра на подушке Линя, вдоволь насмотревшись на новую мамочку и курлыкнув что-то одобрительное, подняла взор на меня. «Э, так мы не договаривались. Откуда это слепое обожание в глазах и тёплая волна в мозгах? Что? Какой ещё папочка?» «Прелесть какая!» Вдруг промурлыкал Лис, потянувшись всем телом к чудику. «Ты моя прелесть. Правда же он милашка?» «Назвал меня мамой, представляешь?» «Хм, только и выдавила я. Поздравляю!» И, воспользовавшись тем, что Сан Линь больше никуда сейчас смотреть не способен, кроме как на своего ребёночка, живо сползла с его спины. А потом, изобразив фейспалм, Отпустила и его волосы. Даже если оглянется на меня, не беда, балаклаву-то я с лица так и не сняла. Так что оно скрыто, только глаза в прорези сверкают. А фигуру опознает? Ну так он уже в курсе, что я девушка. Больше никаких особенно выдающихся открытий ему все равно не совершить. Я китайская девушка, то бишь стандартно мелкая, тощая и без особенных выпуклостей. Здесь каждая первая такая. Жаль, что не каждая такая дура, как я. Что мне мешало сунуть яйцо в мешок с остановленным временем, а? Да ничего, кроме собственного склероза. Забыла. Напрочь. Ладно, чего уж теперь. Самый красивый. Умница мой. Продолжал ворковать Сан Линь, увлечённо разглядывая вылупившегося зверя и позволяя там тереться о его лицо и руки. Да, точно мамочка, для которой её страшненький младенец всегда мистер вселенная. А я натурально папаша, который в первый момент только и может что ужаснуться. Господи боженька, это что вообще такое? Сморщенная, красная и орущая. Это теперь нам насовсем? «Слава всем сиянам! Мне оно досталось как раз временно. И вообще, стоит держаться от них. Обоих на расстоянии. Лучше пожрать принесу. Насколько я помню Дораму, это чудище. Голодно примерно всегда. Вряд ли сегодня исключение ради такого дня. И уже собиралась покинуть этих двоих, как изнутри меня мягко подтолкнуло предчувствие. Обернувшись, я только лишь руками не всплеснула. Ну точно». «Выплюнь, каку, рявкнула я метрским тоном, отчего даже линь поверхнулся воздухом. Что уж говорить о малолетнем тигродраконе, пытавшемся подцепить молочным клыком-иголочкой верве на запястье хитрожопого лиса. Звереныш шмигом бросил свое занятие и метнулся за защитой к мамуле, плюхнувшись пока еще мелким, но довольно весомым задом, линью на голову и вдавив того лицом в подушку. Оттуда он жалобно захлыкал. Вынесен мычанием явно задыхающегося лиса. На какое-то мгновение мне даже закралась мстительная мыслишка не торопиться особо спасать засранца. Но человека человеколюбие и осознание, что добивать сюжет все же не стоит, победили. Вздохнув, я взяла сразу притихшего малыша на руки и сукаризной уставилась на пытающегося отдышаться Лине. «Ты нарочно это сделала», — выдохнул он первым делом, как только смог говорить. Его цепкий взгляд тут же пробежался по мне, задержался на лице. И парня аж перекосило от досады и разочарования. На мазку он не рассчитывал. «Что именно?» – приказала доверчивому дитю перегрызть верёвки. Уточнила я, приподняв бровь и перевела взгляд на зверя. «Живать верве очень плохо О, как плохо, понятно? Папа будет сердиться». Если честно, при этом я чувствовала себя пациентом псих в больнице. Но в ответ от «Тигра-дракона» пришла тёплая волна, выражающая согласие. «Вот и славненько». Садив его на пол, я пару минут понаблюдала за тем, как он, смешно порыкивая и путаясь в лапах, косолапил куда-то исследовать помещение. «Так, понимаю, время не пройдёт всего ничего, когда оно превратится в грациозную машину для убийств». Тяжело вздохнув, я вновь вернула своё внимание линию, не скупясь на старательно транслируемое осуждение во взгляде. Лис на секунду даже смутился, но тут же фыркнул и безразлично дёрнул плечом. «Я просто проверял навыки общения и понимания нашего ребёнка, он победно ухмыльнувшись. Я аж поперхнулась от подобного заявления. Вот так спасёшь одного, глаза двое и на тебе. Два дня спустя имеешь уже нашего ребёнка. Бррррр». «Во-первых, не нашего, а твоего», — начала я. «Ну и тут меня перебили. Ты собираешься нас бросить? Вот так сразу?» «Обесчестила?» «Натешилась волей и все?» «Оставишь матерью одиночкой?» Патетично взвыл лис, попытавшись максимально вывернуться в своих путах, чтобы можно было спокойно бросать на меня жалобные взгляды. «О, коварнейшая! На да кого ж ты нас бросаешь?» «Нет, он сейчас определенно еще и слезу выдавить умудрится». Яркая вспышка в дальнем углу подвала и запах гари заставили нас обоих отвлечься. Тигр-дракон, только что метко плюнувший огнём в паутину под потолком, радостно пофыркивая, ловил языком падающих обугленных пауков. Если не ошибаюсь, там их обитало штуки три. Облизнувшись, мелкая кракозябра обернулась к нам и жалобно запищала, намекая, что растущий организм неплохо бы покормить. «А во-вторых, если я сейчас не принесу еду, он схарчит на собой в замилую душу и останется круглым сиротинушкой», — припечатала я. «Развлекая его, я скоро вернусь» и не советовала бы пихать голодному малышу снова свое запястье. Верви перегрызет, но подозреваю вместе с рукой. И мило улыбнувшись слегка побледневшему лису, покинула их.